«Начали спор, два ребенка называются. «Сам ребенок», — хором ответили призраки. «Макар, ты сторону не путай. Он вообще-то хотел нас убить», — напомнил я. «Я не знаю, сколько смогу его удерживать». Понял. Вытянулся по струнке Макар и отдал мне честь, как старшему по званию. А потом как зарядил пощечину враждебному призраку. Да такую сильную, что у Сереги лицо перекосилось. «А ну говори, кто тебя убил».